Приложение номер два, как она писала, из воспоминаний дочери Ариадна Эфрон, отметя все дела, все неотложности с раннего утра на свежую голову, на пустой и поджарый живот. Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку, с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе. Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигало в стороны, освобождая уже машинальным движением место для тетрадей и для локтей. Лбом упиралась в ладонь. Пальцы запускала волосы, сосредотачивалась мгновенно. Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которой буквально впивалась острием мысли и пера. На отдельных листах не писала, только в тетрадях. Любых, от школьных до грозбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама. Писала простой деревянной ручкой с тонким школьным пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда. Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе, бормотала, пробуя слова на звук, не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего, сидела за столом, как пригвожденные. Если было вдохновение, писала основное, двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной. Если же находилась в состоянии только сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища то самое слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями. Добиваясь точности, единства смысла и звучания, Страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов стров, обычно не вычеркивая те, что отвергало, а подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски. Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую. Писала очень своеобразным, круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней третьей жизни трудно трудночитаемым из-за нарастающих сокращений. Многие слова обозначаются одной лишь первой буквой. Все больше рукопись становится рукописью для себя одной. Характер почерка определился рано, еще в детстве. Вообще же небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать, к любому адресату, редактору, наборщику, поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами. На письма отвечала немешкая, если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.